Гайдуки бережно опустили кресло в приемной, и затем началась церемония поздравлений с целованием руки кронпринцессы. Странный вид представлял этот маленький русский двор наследницы русского престола, при котором не состояло ни одного русского лица. Только в последние дни беременности кронпринцессу окружали русские дамы. Жена канцлера графа Головкина, генеральша Брюс и князь Игумень Ержевская. Но и они после рождения принца, как исполнившие поручение царя, тотчас же удалились. Неуместно чувствовали себя русские барыни в немецкой семье русского двора. Недаром же князь Игуменья писала к государю, получив поручение присутствовать при родах рада служить от сердца моего, как умею, только от великих комплиментов и от приседания хвоста и от немецких яств глаза смутились. Кронпринцесса, сверх всякого ожидания, в первые дни после родов чувствовала себя совершенно здоровой. А между тем недобрые признаки последней беременности сильно беспокоили докторов и всех ее окружающих. Кронпринцесса испытывала тяжелую ношу, а в последнее время к обыкновенным болезненным явлениям присоединился еще случайный недуг. На седьмом месяце, поднимаясь по лестнице после прогулки, она споткнулась, упала и сильно ударилась левым боком о ступеньку. В то мгновение она не ощутила никакой боли, сама посмеялась над своей неловкостью, и успокоила очень встревожившуюся принцессу Фрисландскую. Но в последующие дни появились в левом боку сначала редкие и слабые, а потом частые и острые боли. Вскоре к этим болям присоединились лихорадка, потеря аппетита, неутолимая жажда, истощение и, наконец, слабость до да невозможности выходить из комнаты. «Всю меня как будто колют булавками», постоянно она жаловалась медикам. Доктора делали свое дело, говорили между собой латинские слова, глубокомысленно хмурили брови, покачивали головами, прописывали лекарства, устраивали ванны, пускали даже кровь, но от всех этих мер положение кронпринцессы не облегчалось. К несчастью, С физическим страданием соединилось и нравственное горе. Отрыв от родной семьи, от баловника дедушки, от серьезной умной матери и милых сестер, от той среды, где она выросла и к которой стремилась всеми фибрами своего существа, от того воздуха, которым казалось так легко дышится, замкнутость в каком-то болоте, в странной семье, где чувствовала себя чужою, зависимость от страшного человека, о котором ходили такие странные неестественные истории. Все это не могло не влиять на хрупкую природу молодой женщины. Если бы еще в муже она нашла друга, сочувствующего ей, понявшего ее положение, сумевшего дружно повести ее по новой дороге, разделить с ней ее тревоги, Сроднить ее с новой средой, может быть, она бы увидала и другие, более привлекательные стороны своей жизни, нашла бы интерес, смысл и цель. От туманных идеалов девичества незаметно бы перешла к практической деятельности, которую, казалось, были заражены все эти грозные лица, гиганта отца и его приближенных. Но этот муж, о котором мечтало ее девическое сердце, оказался далеко не подходящим к ее идеалу мужа, друга и любовника. С первых дней брачного сожительства между супругами началось разочарование. Кронпринцесса совершенно замкнулась в новой столице. В действительности вовсе не похожа на ее прежнюю родную столицу, а на какую-то грязную вечно грохочущую фабрику. Мудрено ли поэтому, что принужденная жить среди чуждых ей людей, она, оторвавшись от своего народа, замкнулась в тесном интимном кругу близких людей, приехавших с нею?